Глава 15. Фабриканты и рабочие. Мысль борется с мыслью. Из столкновений меча и щита высекаются искры истины. Уолтер Сэвидж Лендер. Маргарет, сказал мистер Хейл на следующий день, мы должны нанести ответный визит миссис Торнтон. Твоей матери не здоровится, и ей не по силам такая дальняя дорога. Но сегодня вечером мы с тобой отправимся в гости». Когда они вышли из дома, мистер Хейл заговорил о здоровье жены. Маргарет была рада, что его плохо скрытое беспокойство относительно состояния матери наконец-то вырвалось наружу. «Ты консультировалась с доктором? Ты посылала за ним?» «Нет, папа. Ведь вы хотели...» «Вызвать его для меня, а я чувствую себя нормально. Впрочем, если бы я знала какого-нибудь хорошего доктора, то сходила бы к нему вечером и попросила бы прийти к нам, потому что мама серьезно больна». Маргарет высказала это решительно и открыто, так как в прошлый раз, когда она призналась в своих страхах, отец остался глух к ее словам. «Теперь ситуация изменилась», — он уныло ответил. Ты думаешь, она скрывает свои страдания? Ты думаешь, ее болезнь действительно серьезная? А что говорит Диксон? О, Маргарет, мне не дает покоя мысль, что наш переезд в Милтон убивает ее. Моя бедная Мария. «Папа, не придумывайте лишнего», — воскликнула шокированная дочь. «Ей просто не здоровится. Многие люди иногда болеют» но при хорошем совете от докторов им становится лучше. Диксон что-то говорила о ней. Нет, вы же знаете, как Диксон нравится из всего делать тайны. Она молчит, хотя и видит, что здоровье мамы тревожит меня. Впрочем, мое беспокойство не имеет никаких причин. Папа, вы сами говорили недавно, что я стала слишком мнительной. Надеюсь, так оно и есть. Но забудь о моих прежних словах. Ты правильно делаешь, что волнуешься о здоровье матери. Не следует бояться рассказывать мне о своих подозрениях. Я всегда прислушиваюсь к твоему мнению, хотя иногда и выгляжу немного раздраженным. Возможно, миссис Торнтон посоветует нам хорошего специалиста. Если уж тратиться на докторов, то только на самых лучших. Подожди, нам нужно повернуть сюда. Даже не верилась? что на такой обычной улице мог находиться дом богатого промышленника. Впрочем, зная мистера Торнтона, трудно было сказать, что представлял собой дом, в котором он жил. Но Маргарет неосознанно предполагала, что высокая, крупная, хорошо одетая миссис Торнтон должна была жить в огромном красивом особняке. Однако Мальборо-стрит состояла из двух рядов небольших домов, отгороженных от улицы, глухими стенами. По крайней мере, так она выглядела с того места, где стояли Хейлы. «Я точно помню, что он говорил о Мальборо-стрит», — смущенно произнес отец. «Наверное, они до сих пор экономят на чем только можно и живут в одном из этих маленьких домов. Но здесь много прохожих. Позвольте, я спрошу у них». Она обратилась с вопросом к пожилому мужчине, и тот ответил ей, что мистер Торнтон живет на территории фабрики. Он указал на большие, похожие на вход в общественный парк ворота, видневшиеся в конце длинной глухой стены. Вероятно, они предназначались для проезда больших телег и фургонов. Рядом располагалась сторожка. Охранник провел их в огромный вытянутой формы двор, на одной стороне которого находились конторы для деловых операций, а на другой здание фабрики с множеством окон. Оттуда доносился непрерывный ляск машин и долгие протяжные стоны пурового двигателя, способные оглушить любого, кто жил поблизости. Напротив стены, протянувшейся вдоль улицы, в узком конце фабричного двора, стоял симпатичный каменный дом, почерневший от копоти. Тем не менее его окна и ступени крыльца были тщательно вычищены. Судя по всему, этот дом построили полвека назад. Каменная облицовка, высокие узкие окна, перила с двух сторон лестницы и широкие пролеты ступеней, ведущие к передней двери, все говорило о почтенном возрасте. Маргарет не могла понять, почему люди, обитавшие в таком хорошем доме и содержавшие его в идеальном порядке, не нашли себе жилье в сельской местности, или в каком-нибудь пригороде. Зачем они решили проводить дни и ночи в постоянной суматохе фабрики? Ее уши, не привыкшие к такому громкому шуму, с трудом улавливали слова отца, пока они стояли на верхней площадке лестницы и ожидали, когда им откроют дверь. Чуть позже их провели по старомодной лестнице в гостиную, три окна которой располагались как раз над входом в дом. Из окон. Открывался унылый вид на широкий мощённый двор и ворота в глухой стене. В комнате никого не было. Казалось, никто не заходил сюда с тех пор, как гостиную обставили мебелью. Можно было подумать, что дом накрыло лавой, и только через тысячу лет его обнаружили археологи. Стены украшали золотисто-розовые обои. Светлый ковер с узором из разноцветных букетов был аккуратно накрыт, в центре блестящим льняным половиком. Кружевные занавески на окнах сочетались с и тканными покрывалами на каждом кресле и каждой софе. На шкафах и тумбочках стояли гипсовые фигурки, предохраняемые от пыли стеклянными колпаками. Посреди комнаты, прямо под люстрой, стоял круглый стол, на котором через равные интервалы по окружности — были разложены книги в красивых переплётах. Они выглядели, как спицы колеса. Все поверхности отражали свет, и ни одна не поглощала его. Пёстрая, усеянная блестками комната так неприятно поразила Маргарет, что она не сразу заметила особую чистоту, для поддержания которой, учитывая дымную атмосферу фабрики, требовалось немало усилий. Сколько же сил и времени было необходимо для сохранения этого эффекта льда и снега. Куда бы она ни смотрела, везде были видны свидетельства заботы и труда. Но они не создавали уюта, не способствовали мирным домашним занятиям, а лишь сохраняли статуэтки и украшения от пыли и копоти. Отец и дочь осматривали комнату и тихо говорили друг с другом, пока не появилась миссис Торнтон. В их разговоре не было ничего секретного, но какое-то свойство комнаты заставляло людей переходить на шепот, словно они боялись пробудить непривычное эхо. Миссис Торнтон вошла в гостиную, шелестя рукодельным черным шелком, который, очевидно, являлся ее любимым материалом. Ее темное платье и кружева резко контрастировали с белыми занавесками и вязанными покрывалами на креслах и кушетках но не превосходили их красоты. Маргарет быстро объяснила, почему ее мать не сопровождала их в ответном визите. Но стараясь не возбуждать тревоги отца, она немного запуталась в словах, так что у миссис Торнтон сложилось впечатление, будто миссис Хейл, не желая отягощать себя усилиями, поступила чисто по-женски, придумав недомогание и решив не тратить на этот визит свое время. Вспомнив о лошадях, нанятых для экипажа, и о Фанне, которую ее сын заставил поехать к Хейлам, миссис Торнтон слегка обиделась и не выказала Маргарет никакого сочувствия, а на самом деле никакого доверия по поводу ее заявления о недуге матери. «Как поживает мистер Торнтон?» — спросил мистер Хейл. «Из его вчерашней записки я понял, что он нездоров. Мой сын редко болеет». А когда болеет, никогда не говорит об этом, и не делает ни дуг оправданием для праздности. Вчера у него было много встреч, поэтому Джон не стал тратить время на чтение книг, хотя весьма сожалел об этом, поскольку, как я понимаю, он ценит часы, проведенные с вами. Могу сказать, что они столь же приятные для меня, ответил мистер Хейл. При виде его радости и понимании всего того, что так прекрасно. В классической литературе я чувствую себя вновь молодым. Не сомневаюсь, что классика нравится людям, располагающим большим запасом свободного времени. Хотя, признаюсь, это расходится с моими принципами. Я не хотела, чтобы мой сын возобновлял процесс образования. Профессия и статус требуют от него всех сил и внимания. Классика полезна только для тех лентяев, которые слоняются без дела в сельской местности или в университетах и колледжах. А мужчины Милтона должны работать на благо нынешнего дня. По крайней мере, таково мое мнение. Последнее предложение она произнесла с гордостью, которая пародирует смирение. «Говорят, что если ум слишком долго занят одной целью, он становится негибким и закостеневшим», — сказала Маргарет и человек теряет интерес к другим делам. Я не вполне понимаю, как ум может стать негибким и закостеневшим. И я не восторгаюсь теми суматошными людьми, которые сегодня имеют одни интересы, а завтра уже забывают о них. Наличие многих увлечений не соответствует жизни милтонского промышленника. Для него является важным только одно великое желание — Только одна поставленная цель. «И что это за цель?» спросил мистер Хейл. На желтоватом лице миссис Торнтон появился румянец. Ее глаза заблестели от возбуждения. Каждый хозяин фабрики мечтает получить и сохранить достойное место среди промышленников этого края, среди настоящих мужчин нашего города. Мой сын такое место заслужил. «Поезжайте куда хотите. Я говорю не только об Англии, но и о Европе. И вам скажут, что имя Джона Торнтона из Милтона уважаемо среди деловых людей многих стран». Миссис Торнтон презрительно усмехнулась. «Конечно, оно неизвестно в модных кругах. Праздные джентльмены и леди не желают знать о милтонских промышленниках» пока те не попадают в парламент или не женятся на дочерях каких-нибудь лордов. Мистер Хейл и его дочь, едва сдерживая смех, переглянулись друг с другом. Ведь они никогда не слышали этой великой фамилии, пока мистер Белл не сообщил им в письме, что некий мистер Торнтон, его добрый друг, встретит их в Милтоне. Мир молодого фабриканта и его гордой матери был совершенно неведом знати посещавший особняк на Харли-стрит и сельским священником и сквайром Хэмпшира. Несмотря на все усилия Маргарет, миссис Торнтон читала ее мысли как книгу. «Вы прежде никогда не слышали о моем замечательном сыне, не так ли, мисс Хейл? И вы считаете меня старой женщиной, помешанной на милты, не утверждающей, что наши вороны белее всех остальных?» «Нет?» С некоторым воодушевлением ответила Маргарет. «Это правда, что я ничего не слышала о мистере Торнтоне, пока не приехала в Милтон. Но с тех пор, как наша семья обосновалась здесь, я слышала о нем достаточно, чтобы начать уважать его и восхищаться им. Поэтому я знаю, что ваши слова о мистере Торнтоне верны и справедливы». «А кто вам рассказывал о моем сыне?» — поинтересовалась миссис Торнтон, заметно смягчившись. Она почувствовала укол ревности. Кто мог расхваливать ее Джона? Кто претендовал на такие близкие отношения с ним? Маргарет медлила с ответом. Ей не нравился властный тон, которым был задан вопрос. Мистер Хейл, решив, что его дочери требуется помощь, сказал. «Ну, наверное, сам мистер Торрентон. Не так ли, Маргарет? Из его рассказов о себе мы поняли, какой он человек». Миссис Торнтон встала и уперлась руками в стол. «Мой сын не любит говорить о своих делах. Могу ли я снова спросить вас, мисс Хейл, с чьих слов у вас сложилось мнение о нем? Вы же знаете, как матери жадно интересуются похвалой их детей». «На самом деле, мистер Торнтон мало рассказывал нам о себе», ответила Маргарет. «Основные сведения мы получили от мистера Белла, и именно благодаря ему мы поняли, почему ваша семья может гордиться таким сыном». «Мистер Белл? Да что этот ленивый профессор из сонного колледжа может знать о Джонни? «Но я благодарна вам, мисс Хейл». Многие юные леди уклонились бы от ответа и не порадовали бы старую женщину доброй молвой о ее замечательном сыне. «Почему они уклонились бы от ответа?» — с удивлением спросила Маргарет, глядя прямо в глаза миссис Торнтон. «Почему?» «Потому что они постеснялись бы столь яро располагать к себе старую мать в надежде, что она поможет им добиться успеха в их видах на ее сына». Она мрачно улыбнулась. Во-первых, ей понравилась честность мисс Хейл. И, во-вторых, она понимала, что задает слишком много вопросов. Но в следующее мгновение веселый смех Маргарет ужасно рассердил миссис Торнтон. Эта девушка смеялась над ее словами. Заметив сердитый взгляд Матроны, Маргарет умерила свое веселье. «Прошу прощения, мадам. Я буду очень признательна вам, если вы позволите мне не иметь каких-то планов на сердце мистера Торнтона». «Однако до этих пор молодые леди претендовали на него», натянуто произнесла миссис Торнтон. «А как чувствует себя ваша дочь?» «Надеюсь, мисс Торнтон в добром здравии», меняя тему, произнес мистер Хейл. «Хотя она и не крепка, но, как всегда, здорова», ответила хозяйка дома. «А мистер Торнтон? Я могу надеяться на встречу с ним в четверг?» «Мне трудно говорить о планах сына. Он теперь на нарасхват из-за угрозы забастовки. Друзья, признавая опыт Джона, часто пользуются его советами. Но, думаю, он придет к вам в четверг. В любом случае, он предупредит вас, если не сможет». «Забастовка?» — спросила Маргарет. «Из-за чего? Почему рабочие собираются бастовать?» «Из-за зависти к чужой собственности», свирепо фыркнув, ответила миссис Торнтон. «Вот из-за чего они всегда бастуют. Если рабочие моего сына примкнут к стачке, я скажу только одно. Это свора неблагодарных негодяев». «Хотя я не сомневаюсь, что они устроят забастовку». «Они хотят увеличения заработной платы?» спросил мистер Хейл. «Это только показное требование. Истина заключается в том, что они хотят стать хозяевами фабрик, а хозяев превратить в своих рабов. Они всегда стремились к такой цели. Рабочие мечтают о власти над промышленниками и каждые 5-6 лет устраивают забастовки. Но в этот раз, я думаю, они ошиблись. Все пойдет вопреки их расчетам. Если они покинут рабочие места, назад их никто не примет. В ответ на стачку промышленники применят новые методы, которые отобьют у рабочих, охоту бастовать по любому поводу. «А это не отразится на обстановке в городе?» спросила Маргарет. «Конечно, отразится». «Но вы же не трусливые люди?» «В Милтоне трусам нет места». «Помню, однажды я наткнулась на толпу разгневанных мужчин, которые клялись, что прирежут Маккинсона, как только он высунет свой нос из здания фабрики». «Тот ничего не знал об этом». Кому-то нужно было пойти и рассказать ему о готовившемся нападении, иначе его убили бы. Тут требовалась женщина, поэтому я пошла на его фабрику. А войдя туда, я уже не могла выйти, потому что меня убили бы. Тогда я забралась на крышу, где были собраны камни. Мы намеревались бросать их в головы бунтовщиков в том случае, если они снесут ворота» и я бы спокойно поднимала эти тяжелые камни и бросала их не хуже мужчин. Но от волнения со мной случился обморок. все таки я через многое прошла. Если вы живете в Милтоне, то должны иметь храброе сердце, мисс Хейл. «Я постараюсь быть смелой», — побледнев, ответила Маргарет. «Не знаю, храбрая я или нет. Об этом трудно говорить, не испытав себя в деле. Боюсь, я могу оказаться трусихой». Южане часто боятся того, что наши даркширские мужчины и женщины называют борьбой за свое существование. Не волнуйтесь. Когда вы проведете лет 10 среди людей, всегда кипящих недовольством и жаждущих выплеснуть гнев при любой возможности, вам в конце концов станет ясно, какая у вас натура. Поверьте мне на слово. Вечером того же дня мистер Торнтон Нанес краткий визит мистеру Хейлу. Когда он вошел в гостиную, мистер Хейл читал вслух жене и дочери. «Моё появление продиктовано двумя причинами. Во-первых, я принес вам записку от моей матери. Во-вторых, мне хотелось бы извиниться за то, что вчера я не имел времени для встречи с вами. В записке указан адрес доктора Дональдсона, о котором вы спрашивали. Спасибо, торопливо сказала Маргарет протягивая руку, чтобы взять клочок бумаги. Она боялась, что мать услышит о ее расспросах относительно доктора, и ей было приятно, что мистер Торнтон тут же понял ситуацию и без лишних объяснений отдал записку. Мистер Хейл начал говорить о забастовке. Лицо мистера Торнтона приобрело схожесть с лицом его матери, когда оно выражало недовольство, что незамедлительно вызвало отвращение у за ним Маргарет. «Да, эти глупцы готовят стачку. Пусть бастуют. Это вполне нас устраивает. Мы давали им шанс, но они им не воспользовались. Рабочие думают, что торговля процветает, как в прошлом году. Однако мы, увидев шторм на горизонте, опускаем паруса. Поскольку никто не объясняет им предпринятых нами действий, они считают, что мы действуем неразумно». Хотя ведь это нам решать, как тратить и экономить наши деньги». Хендерсон из Эшли попытался обмануть своих рабочих и потерпел неудачу. Ему нужна была забастовка. Она соответствовала его планам. Поэтому, когда рабочие пришли к нему и попросили пятипроцентную надбавку, он сказал, что подумает над их требованием и даст ответ в день зарплаты. К тому времени он знал, каким будет его ответ но надеялся, что сумеет остудить их пыл. Рабочие оказались умнее. Они что-то разузнали о спаде в торговле, вновь пришли к нему в пятницу и забрали свои заявления. Теперь он вынужден работать по старым соглашениям. Однако мы, милтонские промышленники, сегодня огласили наше решение. Мы не будем повышать зарплату ни на пене. Например, я сказал своим рабочим, что могу снизить зарплату но не в силах поднять ее до нужного им уровня. Теперь мы ждем их следующей атаки». «И какой она будет?» — спросил мистер Хейл. «По моему мнению, начнется одновременная забастовка. Я полагаю, мисс Хейл, несколько дней вы будете наблюдать наш город без дыма». «Но разве нельзя объяснить им, почему произошло ухудшение торговли?» — спросила Маргарет. «Возможно, я использую неправильные слова, но...» «Вы, наверное, поймете меня. Вы объясняете прислуги причины ваших трат или экономии денег. Мы владельцы капитала, имеем право распоряжаться своими ресурсами как угодно». «А как насчет права оставаться человеком?» тихо прошептала Маргарет. «Прошу прощения, я не расслышал ваших слов». «Я не хочу их повторять», — ответила она. «Они связаны с чувствами, которыми мне не хотелось бы делиться» может все всё-таки испытайте меня?» — попросил мистер Торнтон. Ему не терпелось узнать, что она прошептала. Его упрямство не понравилось ей, но она решила не придавать большого значения своим словам. «Я сказала, что у всех нас имеется право на человеческое сострадание. Но вы действительно можете поступать со своей собственностью, как вам заблагорассудится, если только не рассматривать религиозный аспект». «Я знаю, что наши религиозные суждения отличаются. Но разве вы не проявите ко мне уважение за наличие собственных взглядов, пусть и не таких, как ваши?» Он говорил приглушенно, словно обращался к ней одной. Ей не хотелось такой интимности, поэтому она ответила обычным тоном. «Не думаю, что в этой беседе нам нужно учитывать ваши особые религиозные суждения. Я согласна, что не существует юридических законов, мешающих владельцам фабрик тратить деньги, как они хотят. Однако в Библии имеются пассажи, которые подразумевают, по крайней мере для меня, что, поступая подобным образом, эти промышленники нарушают свой долг у правителей. Впрочем, я почти ничего не знаю о забастовках, зарплатах, капитале и труде. Поэтому мне лучше помалкивать при встрече с таким политическим экономистом, как вы. «Тем больше причин для разговора», — ответил он. «Я с радостью поясню вам все, что может выглядеть ненормальным или таинственным для несведущего в экономике человека. Особенно в наши дни, когда поступки промышленников обсуждаются любым недобросовестным писакой, способным держать в руке карандаш». «Спасибо», — прохладным тоном сказала Маргарет. Только если меня заинтересует жизнь в странном нынешнем обществе, я лучше обращусь за информацией к отцу. Вы находите наше милтонское общество странным? Почему? Не знаю. Наверное, из-за того, что я вижу в вашем городе два класса, которые имеют обоюдную зависимость во всех отношениях, и каждый из них рассматривает интересы другого как противоположные своим собственным. Я раньше никогда не жила в таких местах, где две группы людей постоянно унижают друг друга. Кто вам сказал, что хозяева фабрик унижают рабочих? Я не спрашиваю, от кого вы получили сведения о том, что рабочие унижают промышленников. Мне кажется, виной всему недопонимание моих слов, прозвучавших на прошлой встрече. Но кто вам рассказал о плохом обращении хозяев? Маргарет покраснела? Затем с улыбкой сказала. «Мне не нравятся пристрастные допросы. Я отказываюсь отвечать. Кроме того, мои пояснения ничего не изменят. Просто поверьте мне на слово. Кое-кто, в частности, один рабочий, говорил мне, что фабриканты заинтересованы в сокращении доходов рабочего класса, потому что если у рабочих появятся сбережения в банке, они станут менее зависимыми». «От работодателей?» «Это тебе тот самый Хиггинс рассказал?» спросила миссис Хейл. Мистер Торнтон не подал виду, что расслышал фамилию рабочего. Он понимал, что Маргарет не хотела бы этого. Тем не менее, у него была цепкая память. Более того, я слышала, что хозяева фабрик предпочитают нанимать в цеха вежественных работников. и не нужны подпольные адвокаты. Так... Капитан Ленокс называл солдат в своем полку, которые постоянно выясняли и обсуждали причины поступавших приказов. Последняя часть ее реплики была адресована отцу, не мистеру Торнтону. «Кто такой капитан Ленокс?» — подумал гость со странным недовольством, которое помешало ему дать своевременный ответ. В беседу вступил мистер Хейл. «Ты не интересуешься работой школ? Иначе, Маргарет, тебя удивило бы...» как много в Милтоне сделано для образования людей. «Да, я мало интересуюсь милтонскими школами», с внезапной покорностью ответила она. «Но невежество, о котором я говорила, не связано с умением читать и писать. Этому можно научить любого ребенка. Я имела в виду отсутствие благоразумия и жизненных целей. Мне трудно облечь свои мысли в слова. Однако тот рабочий говорил, что «Хозяева фабрик хотели бы иметь в цехах великовозрастных детей, живущих лишь настоящим моментом, людей, ослепленных своим безрассудным подчинением». «Что ж, мисс Хейл, мне ясно, что ваш информатор нашел себе милую слушательницу, готовую принять те клеветнические бредни, которые он решил выставить против хозяев фабрик», обиженно произнес мистер Торнтон. Маргарет промолчала. Ей было неприятно, что их гость воспринял ее слова как личную обиду. «Я не имею таких знакомств с рабочими, как Маргарет», — произнес мистер Хейл. «Но, признаюсь, меня тоже удивляет антагонизм между промышленниками и рабочими. Те идеи, которые вы время от времени выражаете, подтверждают это впечатление». Маргарет вышла из комнаты. Мистер Торнтон выдержал небольшую паузу. Он был раздосадован тем, что они снова не поняли друг друга. Чувство горечи заставило его относиться к своим словам с удвоенным вниманием, что придало им особый вес. «Я считаю, что мои интересы идентичны желаниям рабочих рук. И наоборот, мы часто называем наемную силу руками. Я знал, что этот технический термин не понравится мисс Хейл, поэтому не использовал его при ней» хотя «рабочий люд» так называли еще до моего рождения. Возможно, однажды в далеком будущем, в утопии другого тысячелетия, единство замыслов, производителей и работа рук реализуются на практике. Я даже готов признать республику идеальной формой правления. Кстати, мы можем перейти к республике Платона, когда закончим читать Гомера. Во времена Платона вполне могло оказаться, что все мы — Мужчины, женщины и дети соответствовали бы описанной им республике. Но давайте рассмотрим конституционную монархию при нашем нынешнем состоянии морали и интеллекта. В младенчестве мы требуем мудрого деспотизма, который управлял бы нами. Почему детство и юность воспринимаются нами такими счастливыми этапами жизни? потому что они проходили под надежной защитой твердой и благоразумной власти родителей. Я согласен с мисс Хейл, что иногда мы относимся к рабочим как к своим детям. Но мне чужда идея о том, что нам, промышленникам, хотелось бы удерживать их в виде великовозрастных недорослей. Я утверждаю, что деспотизм является для них лучшим способом управления. Поэтому в рабочие часы, когда я контактирую с ними, мне приходится быть властным автократом. Я использую свою проницательность, без обмана и ложной филантропии, которых у нас на Севере немало, для принятия мудрых законов и справедливых решений, способствующих ведению бизнеса. Да, эти законы в первую очередь выгодны мне и только опосредованно моим рабочим. Но я никогда не стану отчитываться перед подчиненными и отступать от своих планов под давлением их статичных комитетов. Пусть бастуют. Моя фабрика понесет убытки. Но рабочие в конце концов поймут, что я никогда не проявлю слабость и не поменяюсь ни на йоту». Маргарет вновь вошла в комнату и молчаливо занялась своим рукоделием. Мистер Хейл ответил. «Смею сказать, я мало разбираюсь в данной теме, но, исходя из известных мне фактов, могу предположить, что народные массы уже вошли в тот проблемный возраст, который находится между юностью и зрелостью. Многие родители совершают большую ошибку, настаивая на безоговорочном подчинении своих отпрысков. Вместо того, чтобы разъяснить их обязанности, детям вбивают в голову правила: «приходи, когда позовут, и делай, что тебе сказано». Но мудрые люди пестуют желание детей действовать независимо. Когда их абсолютная родительская власть прекращается, они становятся друзьями и советчиками. Если я ошибаюсь в своих рассуждениях, вспомните, что именно вы предложили такую аналогию. «Недавно я услышала историю», — сказала Маргарет, «которая случилась в Нюрнберге примерно 3-4 года назад. В одном большом особняке, служившем раньше домом и складом, жил богатый человек. Ходили слухи, что у него был сын, но точно об этом никто не знал. В течение 40 лет эти слухи то возникали, то пропадали, но полностью не исчезали. После смерти мужчины оказалось, что он действительно имел сына, вполне взрослого человека с недоразвитым интеллектом. Отец, желая уберечь ребенка от ошибок и искушений, воспитывал его странным образом. И когда это взрослое дитя было выпущено в мир, каждый дурной советчик получал над ним власть. Сын богача не отличал хорошего от плохого, Его отец сделал огромную ошибку. Заботясь о невинности мальчика, он вырастил свое чадо в полном невежестве. После 14 месяцев разгульной жизни разорившийся наследник был взят городскими властями под надзор, иначе он умер бы от голода. Этот человек знал лишь несколько слов. Он даже не мог просить милостыню. Я сам использовал аналогию, предложенную мисс Хейл, и начал сравнивать позицию фабриканта с положением заботливого отца. Поэтому мне не пристало жаловаться на вашу улыбку, нацеленную на меня как оружие. Но, мистер Хейл, представляя отца как модель поведения, вы говорите, что он должен потакать своим детям в их желании совершать независимые поступки. А какие независимые действия могут выполнять рабочие руки в производственное время? В этом отношении я не понимаю ваших доводов. С другой стороны, если хозяин начнет посягать на независимость рук в той жизни, которую они ведут вне фабрик, я первым назову такие действия несправедливыми. Рабочие без того ежедневно трудятся на нас по 10 часов. Какое мы имеем право надевать на них поводье в оставшееся время? Я так ценю свою независимость, что не могу придумать большего несчастья, чем обзавестись над смотрщиком, который будет направлять меня советовать и читать мне лекции или даже планировать мои будущие действия. Он может быть очень мудрым и влиятельным человеком, но я все равно восстану и начну негодовать по поводу любого вмешательства с его стороны. Мне кажется, что эти веяния сильнее на севере, чем на юге Англии. Прошу прощения, но не потому ли это происходит, что не существует никакого равенства и никакой дружбы между классом советчиков и классом тех, кто принимает советы? Вот почему каждый человек вынужден занимать нехристианское и изолированное место в стороне от других, завидуя своим братьям-сородичам и постоянно страшась, что его права будут нарушены. Я лишь говорю о фактах. К сожалению, у меня назначена встреча на 8 часов, и мне приходится спешить. Поэтому я излагаю факты, не разъясняя их для вас. Однако суть явлений не меняется. Объяснения могут быть любыми, а факты нужно принимать как данность. «Мне кажется, — тихо сказала Маргарет, — что объяснения как раз и создают большую разницу во взглядах». Отец жестом попросил ее замолчать и позволить мистеру Торнтону закончить свою мысль. Тот уже встал, чтобы уйти. «Вы должны понять мою позицию. Зная, как велико чувство независимости в каждом человеке из Даркшира, я не могу навязывать ему свои взгляды». Он будет ненавидеть мое вмешательство с такой же силой, с какой я делал бы это сам. И то, что он продает свой труд, а у меня имеются деньги, чтобы нанять его к себе на фабрику, не дает мне права на подобную тиранию». «Не в малейшей степени», — согласилась Маргарет, решив все-таки высказать свое мнение. «Каким бы ни было ваше положение на рынке труда и капитала, вы не должны издеваться над людьми, которыми управляете». Однако в ваших руках находится власть, отрицаете ли вы ее использование или нет, и она влияет на рабочих, потому что их жизнь и благополучие связаны с вами. Мы можем игнорировать нашу зависимость от других людей или отрицать, что они зависят от нас чем-то большим, чем заработная плата, но независимостью тут и не пахнет. Ни вы, ни любой другой промышленник не в силах этого изменить. Даже самый гордый человек зависит от окружающих людей из-за их постоянного, пусть и незаметного влияния на его характер и жизнь. И даже у самого последнего из ваших даркширских эгоистов имеются подчиненные и иждивенцы, цепляющиеся за него со всех сторон. Он не может сбросить их с себя, как и они не способны выйти из тени его властного доминирования. Он будто скала, прошу, не используй сравнений, с улыбкой перебил ее отец. «Ты и так однажды увела нашу беседу в сторону». Очевидно, мистер Хейл беспокоился, что они задерживали мистера Торнтона. Но на самом деле, последнему нравилось слушать Маргарет, хотя ее слова и раздражали его. «Скажите, мисс Хейл, вы сами находились под властным доминированием? Возможно, я подступаю к теме издалека, но если вы когда-то осознавали, что на вас влияли люди, а не обстоятельства, Они оказывали свое воздействие прямо или косвенно? Они демонстрировали какие-то примеры для подражания и приказывали вам действовать правильно? Или они были добросовестными наставниками, выполнявшими свои обязанности без особых мыслей о том, как их действия сделают вас прилежной работницей? Наверное, вы знаете, что руки бывают более проницательными шпионами, чем слуги. Так вот, если бы я был рабочим, Меня в 20 раз больше впечатляло бы знание того, что мой хозяин честный, пунктуальный и решительный, чем все сказки о вмешательстве, пусть даже добрым, в мои дела вне рабочего времени. Я не хочу сейчас рассматривать свое собственное поведение, но, полагаясь на прямолинейную честность моих рабочих и открытую природу их противостояния с управляющими некоторых фабрик, могу сказать, что они верят в меня. Они знают что я никогда не воспользуюсь бесчестным преимуществом для оправдания позорного поступка. Можно прочитать целый курс лекций «Честность. Лучшая политика», однако никакие слова не поведают вам о реальной жизни. Нет. Каков хозяин, такими будут и его рабочие, что бы он там о них ни говорил. «Какое великое признание!» — со смехом воскликнула Маргарет. «При виде больших масс рабочих столь яростных и упорных в борьбе за свои права, я могу сделать вывод, что хозяева фабрик часто игнорировали их страдания, не проявляли доброты и гнались только за собственной выгодой. «Мисс Хейл», — торопливо сказал мистер Торнтон, «вы похожи на всех приезжих, которые не понимают, как работает наша система. Вам кажется, что наши рабочие являются марионетками, готовыми превращаться в любую милую форму, которую мы пожелаем». Но вы забываете, что нам приходится работать с ними треть своей жизни. До вас почему-то не доходит, что у промышленника, помимо его первичной обязанности быть работодателем, имеется много других. Мы — люди с широким коммерческим характером, и это превращает нас в великих пионеров цивилизации. «Меня поражают ваши планы создать цивилизацию в собственном городе», — сказал мистер Хейл. «Ваши...» «Милтонские рабочие иногда похожи на грубых дикарей». «Они действительно такие», — ответил мистер Торнтон. «Кабинеты с розовой водой предназначены не для них. Из Кромвеля получился бы хороший фабрикант, мисс Хейл. Он не помешал бы нашей команде, особенно сейчас, когда мы будем подавлять забастовку». «Я не считаю Кромвеля своим героем», — холодно ответила Маргарет. «Пока мне трудно примирить ваше восхищение деспотизмом, с тем уважением к независимости других людей, о котором вы тут заявляете. Ее реплика оскорбила его. Он покраснел от гнева. В рабочее время я остаюсь для подчинённых неподотчётным хозяином, который не принимает никаких возражений. Когда рабочие часы кончаются, наши отношения прекращаются. Вот тогда я могу уважать их независимость и прочие сильные качества. Мистер Торнтон был так сердит, что минуту или две молчал. Затем он все же сумел взять себя в руки и пожелал мистеру и миссис Хейл доброй ночи. Подойдя к Маргарет, он тихо произнес: «Торопясь навстречу, я иногда этим вечером отвечал вам торопливо и немного грубо. Но что взять с неотёсанного милтонского фабриканта? Вы простите меня?» «Конечно», — сказала она. Встревоженное и мрачное выражение его лица прояснилось, когда он увидел ее ясную солнечную улыбку. Весь суровый эффект неудачной дискуссии исчез, словно его сдуло северным ветром. Но, прощаясь, она не протянула ему руку, и мистер Торнтон снова почувствовал ее пренебрежение, которое, он объяснил, непомерной гордостью.